Глава 133. К транслируемому ревербераторами сигналу внезапно примешался странный рёв. Из густого дыма, окутавшего Чюань, вылетели стаи призрачных бабочек, каждая из которых несла на себе искру. Бабочки взмыли вверх и подхватили летящий в недра каньона метеорит. И мощь двух оставшихся бедствий вместе с сигналом ревербератора понеслась дальше, мимо древнего ока кровеносной системы Земли, горе Битюань. Оказалось, что у каждого ока, куда доставили ревербераторы, находились наследники клана шаманов. Шаманы всегда стояли ближе всего к людям, но даже считаясь особенными, их потомки почти не проявляли никаких способностей. Лишившись своего наследия, большинство из них поступили на работу в службы логистики, например, в отдел ликвидации последствий. Один из сотрудников что-то почувствовал. Он оглянулся, но за спиной никого не оказалось, лишь тихо шелестел в траве ветер. Пин Цяньжу же ощутила, как кто-то коснулся ее волос». Девушка обернулась и краем глаза заметила, как по близости промелькнул и тут же исчез силуэт стройного юноши. А в это время сила, способная возродить Чыоань, бурным потоком стекалась к гореби Цюань, сравняв с землёй большую её часть. Своды древней гробницы треснули, и лучи восходящего солнца просочились внутрь. Тяжелое чувство, что давило на Сюань Цзы, внезапно исчезло, и его угасшие крылья вновь расправились. Но прежде чем он успел взлететь, сверху хлынул водопад темной энергии. Все, чего она касалась, будь то скалы или камни, плавилось, превращаясь в раскаленную магму. Шен Линь Юань первым пришел в себя — Схватив сюаньзы, он тут же потянул его к жертвенному треножнику, резким движением перевернул бронзовый сосуд, и они оба спрятались под ним, словно под упавшим колоколом. Рев тысячи цунами обрушился на их головы. На мгновение сюаньзы показалось, что он непременно оглохнет. Но даже под натиском раскаленной магмы бронзовый купол оставался цел. Совсем как в древние времена, когда землю выжег легендарный небесный огонь, обративший духов в бегство. В той катастрофе уцелели лишь яйца божественной птицы Джу Цюэ, что покоились на дне жертвенного треножника. С того самого дня они были навечно связаны с Чи Юань. С Чи Юань, в котором без следа исчез призрак короля демонов. — Ах! Ещё бы чуть-чуть. Среди пылающего древнего леса мелькнула и вновь исчезла тень Гунчэнгуна. Он поднял руку и изящно, словно скромная барышня, поправил волосы на висках, но пальцы нащупали пустоту. Его волосы были не длиннее полуцуня. Гунчэнгун помрачнел и опустил глаза, с отвращением глядя на своё старческое тело. После чего вскинул голову и обратил свой взор в сторону горы Бицюань. Уже скоро я вернусь. В близлежащих от горы Бицюань районах всю ночь не было связи, но на утро сигнал наконец восстановился. На местных жителей тут же обрушились сообщения о возможном извержении вулкана. Началась массовая эвакуация. На руках у кого-то из взрослых сидела маленькая девочка. Ребёнок что-то заметил и с любопытством поднял голову, указал на небо. Падающая звезда. Но у всех вокруг головы горели от напряжения. Никто из присутствующих не обратил на девочку никакого внимания. Падающая звезда? Ой, детка, это наверняка комета, пробормотал дежурный полицейский. С этими словами он взял девочку на руки и аккуратно усадил в машину. Проводив о взглядом удаляющийся транспорт, насквозь пропотевший полицейский снял с головы фуражку и обмахиваясь ей как веером, отправился помогать другим. Оказавшись в машине, девочка тут же прильнула к окну, не отрывая взгляда от крошечной сияющей точки в небе. Этой точкой оказалась вторая половина Ло Цуи Цуя, долетевшая до горы Би Цюань из недр Большого каньона. Скорость полета была настолько высока, а сопротивление воздуха таким сильным, что останки несчастного превратились в угли и с размаху рухнули в раскаленную магму. Под перевернутым треножником было тесно. Место внутри оказалось не больше, чем за столиком ресторана, а в высоту и того меньше — примерно полтора метра. Взрослому человеку сложно было выпрямиться в полный рост, приходилось постоянно пригибаться. Сюань Цзы обнял Шен Линь Юаня и, заполнив все пространство своими крыльями, прижался спиной к стенке треножника, играя роль теплозащитного экрана. Но пару мгновений спустя он с удивлением обнаружил, что бронзовые стенки оставались холодными. Из разлома высотой в десять тысяч джан водопадом лилась раскаленная магма, сопровождаемая всполохами яростного пламени, способного расплавить и золото, и нефрит. Но внутри треножника неба и земли стояла странная прохлада. Если бы не принадлежность к огненному классу, Сюань Цзы ни за что бы не поверил, что снаружи бушевал пожар. Казалось, что за бронзовыми стенками моросит дождь. Ни слова не говоря, Сюань Цзы крепче прижал к себе Шэн Ринь Юаня, зарываясь лицом в его длинные, перепачканные кровью волосы. Его величеству ничего не оставалось, кроме как обратиться к общему морю знаний. «Эй, я все еще тут!» Но Сюань Зы продолжал молчать. Что толку беспокоиться о ментальной связи, если под бронзовым колпаком не было ни Цуня личного пространства? Но Шен Линь Юань не спешил отталкивать Сюань Зы. Его величество ужасно устал». Под треножником негде было сесть, потому ему пришлось опереться на распластавшиеся по стенкам огненные крылья. Он вытянул ноги и зажал рану, силясь остановить кровотечение. В сиянии своих перьев Сюань-Зы отчетливо видел бледное лицо Шен-Линь-Юаня. На сухой коже не осталось ни следа от недавних слез. Грохот, накрывший бронзовый треножник, казался невыносимым, но некоторое время спустя всё успокоилось. Должно быть, их полностью погребло под магмой. Кто знает, как долго нам придётся здесь сидеть, начал Сянзы. Этот коротышка Алудзынь хотел нам помочь или похоронить? С этими словами он вытащил из кармана пачку влажных салфеток. Попутно удивляясь, что не выронил ее, и, бережно подхватив прядь волос Шэн Линь Юаня, принялся стирать с нее кровь. Шэн Линь Юань не возражал, но его мимолетная улыбка быстро погасла. В последнюю минуту Алодзиню удалось схватить оставшееся бедствие, оттащить их на гору Битюань и бросить к Шэн Линь Юаню, чтобы его величество с ними разобрался. Именно он был тем, кто не позволил вновь возжечь пламя Чи-юань. Ведь Алудзинь знал, что многие из его потомков наконец обрели мир и покой. На одной чаше весов лежало прошлое, на другой — будущее. Три тысячи лет спустя все то, о чем так мечтал молодой глава, наконец осуществилось, пусть и без его участия. Это подтолкнуло его навсегда отказаться от навязчивой идеи возродить древнее пламя. Он больше не хотел возвращать тот старый дом Чуань. Когда-то именно эта одержимость превратила Алоцзыня в бедствие. Теперь она исчезла, и бедствие клана шаманов превратилось в весенний ветерок, ведомый мечтами о покинутой родине. Шэн Линь Юань очнулся и ощутил на коже легкий холодок. Это оказалась салфетка, которую Сюань Зы бережно прижал к его щеке. М-м-м, Шэн Линь Юань не сильно сжал его запястье. Сюань Зы прочистил горло и тихо произнес. — Неудобно ведь. Если хочешь, можешь опереться на мое плечо. Но Шэн Линь Юань ничего не ответил. Он лишь склонил голову на бок, прячась от резкого запаха влажных салфеток. «Это ни к чему. Да ты только посмотри, широкая, крепкая, чего еще желать?» — не унимался Сюань Цзы, наклонившись к его величеству. «Обопрись на меня, брат Линь-Юань, иначе быстро устанешь стоять в одном положении». Под бронзовым треножником было слишком тесно. Кроме того, от Сюаньзы тянуло невероятным жаром. Шан Линь-Юаню ничего не оставалось, кроме как ухватиться за эту возможность. Кровотечение давно остановилось, но телу было так холодно, что не мели пальцы. Его Величество едва сдерживался, чтобы не свернуться калачиком на плече живого представителя клана крылатых. «Помнится, когда мы впервые прибыли в Дун Чуань, ты вдруг наотрез отказался звать меня братом. Почему?» — рассеянно спросил Шэн Линь Юань. Сюань Цзы на секунду растерялся. «Потому что в те годы он ничем не мог помочь юному принцу. Они были в отчаянии, демоны гнались за ними по пятам, они едва не погибли». Шэн Линь Юань сильно ослаб, но продолжал утешать маленького духа меча, разговаривать с ним и смеяться, будто ничего не произошло. Когда старый глава клана шаманов нашел их, обессилевший мальчик без чувств рухнул в его объятия. В тот момент Сюань Зы показалось, что он вот-вот потеряет Линь Юаня. С тех пор он больше не желал слышать от юного принца его вечное «все в порядке». Сюаньзы считал слово «брат» очень личным обращением. Каждый раз, когда он называл мальчика «брат Линьюань», Шен Линьюань готов был дать ему все, что угодно. Но если они обращались друг к другу по именам, Линьюань нередко проявлял характер — Всё потому, что они делали так лишь тогда, когда ссорились. Но в те годы дух меча был ещё слишком мал, чтобы это понять. Сян Цзы помнил, что Линь Юань едва дышал, но каждый раз останавливался, чтобы ответить на его зов, и каждый раз его голос звучал всё тише и тише. Он чувствовал себя ужасно, словно этот брат душил его точно так же, как слова вашего высочества заставляли его расправлять плечи. С тех пор маленький дух меча отчаянно желал вырасти. Он больше не хотел называть юнного принца братом Лин Юань. Связь между ними до сих пор не разрушилась. Сень зы боялся, что его величество увидит эти печальные мысли, потому стоило ему подумать о прошлом, как он тут же переключился на обсуждение всякой ерунды. Потому что ты был очень красивым. С самого детства ты был настоящим красавчиком. Такой мудрый человек, как я, который, сделав один ход, видит вперёд на все 10, должен был заранее подготовить себе почву. «Если бы я продолжил называть тебя братом, я бы так и остался стоять на ступеньку ниже тебя. Разве смог бы я тогда привлечь твое внимание?» Шен Ринь Юаню нечего было на это ответить. Разнообразие мусора, которым была забита голова Сюань Зы, поистине поражало. «Что еще за пятьдесят вещей, которые нужно сделать со своим возлюбленным?» Внезапно осведомился его величество. «Да так, ничего», — так же быстро ответил Сюань-Зы. Похоже, ментальная плотина дала течь. Сюань-Зы попытался отодвинуться, но Шен-Линь-Юань не дал ему этого сделать. Внутренний карман куртки тут же опустел, и мобильный телефон юноши скользнул в ладонь его величества. «Это бесполезно, он запаролен», — начал было Сюань-Зы. Но не успел он договорить, как Шан Лин Юань разблокировал экран. Его величество знал, что для того, чтобы пробудить эту штуку, нужно было нарисовать на экране небольшой знак, и он тысячу раз видел, как это делал Сюань Зи. Хотя он понятия не имел, зачем это нужно, научиться оказалось не трудно. Сюань Зи тут же подался вперёд, пытаясь забрать телефон обратно ты нарываешься на семейную ссору, верни его мне. Шен Линь Юань вскинул руку, вывернулся и прижал Сюань Зы к стенке бронзового треножника, случайно придавив грудью сияющие перья. Свет померк, и треножник погрузился во тьму. В нос ударил до боли знакомый запах — Сюань-Зы даже вздохнуть не успел, как разлившийся по телу холод напрочь решил его возможности говорить. «Как же холодно!» — пожаловался Сюань-Зы, тщетно пытаясь оценить температуру. Как вдруг заметил краем глаза яркий свет экрана телефона. Услышав, как бьется в темноте сердце Шэн Ринь-Юаня, юноша не смог сдержать улыбки. «Как это мило!» Первое. В канун Нового года посетить юнаньское чертово колесо. Колесо? Тегловое колесо? Сюань Зы промолчал. Какой позор! Этот болван снова перепутал понятия. Он попытался сбросить с себя Шанлин Юаня, но тот увернулся и с улыбкой продолжил. Второе. Вместе завести домашнее животное, не Бифана и не Человечка». «Пощади мне и тебя вполне достаточно, куда нам еще одно домашнее животное?» «Третье. Вместе создать семью, купить маленькую квартирку в Юнане и съездить в отпуск в Дун Чуань». Шен Линь Юань ненадолго замолчал. «Похоже, этому пункту плана удалось его растрогать». «Даже не мечтай. В отличие от Юнаня в Дунчуане слишком много народу. Там невозможно купить жилье. Даже если продашь меня, мы все равно не сможем себе этого позволить», — вспылил Сюань Цзы. «В моем распоряжении кусок земли на дне Чиюань. Я могу построить там дом, когда захочу, и никто мне ничего не скажет, не желает ли ваше величество наведаться туда». Если ты будешь со мной, то нет ничего страшного в том, чтобы всю жизнь провести здесь, под крошечным бронзовым треножником. Внезапно тот отзвался Шэн Линьъюань, ущепнув юношу за запястье. Они сидели в темноте, погребённые под залитым магмой жертвенным сосудом. Шум снаружи давно утих. Казалось, будто мир за пределами холодных стенок давно рухнул, остались только они. А в этот момент Шан Линьюань наконец собрался с духом. "Не смей", Сюнь Зы успел уловить мысль, промелькнувшую в его голове, и руки, покоившиеся у юноши на спине, невольно сжались плотным кольцом. «Я пойду. Проклятие, как же я хочу родиться человеком! Без всех этих обязанностей, без кучи ритуальных табличек! Если ослушаешься, после смерти мой призрак будет преследовать тебя до недр земли!» Шен Линь-Юань пришел в себя и тихо рассмеялся. «Вперед! Марионетка мертва, преступный замысел раскрыт, но это еще не конец». Его величество взмахнул рукой и без труда вернул себе контроль над вороной, ранее отправленной к Сяо Джену. Сяо Джен взял птицу с собой в вертолёт, но когда тот взорвался, кто-то из оперативников успел открыть клетку и выпустить её. Испущенное несчастное создание лишилось половины перьев, её маленькая жизнь была в безопасности. Сяо Джен и остальные, наконец, достигли места высадки. Шань Линь опрашивала коллег, пытаясь определить уровень аномальной энергии Большого каньона. Другая часть группы искала Ло Цуи Цуя и основателя школы истинного учения. Уровень аномальной энергии постепенно падает. «Что случилось? Почему?» — осведомился Сяо Джен. «Директор, нам удалось восстановить связь с филиалом горы Битюань. Они сообщают, что на вершине, на которой находилась древняя гробница, началось извержение. Да, я знаю, что Битюань не вулкан, но, похоже, вся та мощь, что должна была обрушиться в Чиюань, преодолела полстраны и осела именно там». «Сюань-зы», — они удивленно пробормотал директор Сяо. В этот самый момент за спиной послышался шелест хлопающих крыльев, и настоявшее по близости мёртвое дерево приземлилась та самая ворона. Наполовину лысая, птица казалась странно спокойной, а в глубине её обсидиановых глаз плясала пустота. Раскрыв клюв, ворона без лишних слов описала всю дженую ситуацию. Что «Вас погребло под магмой?» Услышав, что Сюань Зы и Шен Линь Юань укрылись от лавовой реки под бронзовым треножником, Сяо Джен почувствовал, как в жилах стынет кровь. Как так вышло, что они до сих пор не превратились в курицу нищего? «Вам хватит воздуха? У вас есть еда и вода? Чем я могу помочь? Я немедленно пришлю к вам кого-нибудь». Но не успел он договорить, как ворона внезапно забилась в конвульсиях. Птица дважды подпрыгнула на ветке и вдруг уткнулась в нее клювом, словно дятел. Его величеству так и не удалось придать вороне свой величественный вид. — Похоже, мы вновь потеряли с ними связь, — заключил Сяо Джен. — Не беспокойся, не потеряли. Вокруг птичьего тельца заклубился чёрный туман, и из темноты выплыли следующие строчки: "О, это чёрная чериколка, такая толстая вот это пуза. Как она вообще может летать?" Сяо Джен лишился дара речи, и пусть он понятия не имел, что это было за заклинание, он без труда догадался, кому именно принадлежали эти слова. Похоже, мобильный телефон марки «Ворона» работал исключительно на громкой связи. Сюань Зы и сам умел управлять птицами, ему не надо было просить об этом Шэн Линь Юаня. «Мне нужно кое-что сообщить», — продолжил Сюань Зы. Эй, ваше величество, позже я обязательно преклоню перед вами колени. Ты всё равно не умеешь писать современные иероглифы с старина Сяо. Ты и твои ребята молодцы, но этого вам точно не разобрать. Какой позор! Неграмотный император Сяо Джан не нашёлся, что ответить. В части иероглифов, написанных его величеством, отсутствовали некоторые черты, но это никак не влияло на понимание. Более того, он всегда изъяснялся лаконично и по делу. Но когда Шэн Линь Юаня заменил этот дурень из чёрного тумана, посыпалось куча ненужных слов, со множеством ошибок, необъяснимых аббревиатур и глупых смайликов. Будто кто-то случайно открыл комментарии под видео. Одна единственная птица шумела, как целая стая ворон. Сяо Джан чувствовал себя стариком, по ошибке заглянувшим на молодежный форум. Его голова пухла от потоков информации. «Все в порядке», — наконец сообщил Сюань Зы. «Не нужно никого спасать. Гора Бетюань превратилась в огромный хого. Не стоит подкидывать в него овощи. Когда станет попрохладнее, мы сами отыщем выход. Не волнуйтесь, директор Сяо. Мы скромные и бессмертные, не столь требовательны к благам цивилизации. Мы сможем прожить без еды и питья, можем даже не дышать». «Серьезно?» «Так вот кто тут бережет энергию и защищает окружающую среду. Раз уж ты у нас бессмертный, может, мне больше не нужно платить тебе зарплату?» Сухо сказал Сяо Джен. «Нет, вот этого не надо». Сюань Зы спикировал вниз и принялся порхать вокруг директора Сяо, после чего храбро опустился на его макушку и посмотрел вниз. «И не ищите ло Цуи Цуя, его съели». С вами ещё не связывались ребята с Бицюань. Как там сейчас обстоят дела? Гора Бицюань вновь и вновь содрогалась от подземных толчков. К счастью, местный рельеф был непригоден для проживания, и поблизости не было населённых пунктов. Разве что на одном из склонов начался оползень, и прибывшим на место пожарным и спасателям пришлось отступить. Ожидавший на борту вертолёта наблюдатель опустил бинокль и с сомнением произнёс: "Похоже, на этой горе что-то есть. Бицюань превратилась в кипящий котёл. Конечно же, там что-то есть. Разве ты не видишь языки пламени?" "Нет, там внизу какой-то камень, похожий на статую. Земля и растения горы Бицюань обратились в пепел". Песок и осколки валунов опасными реками катились со склонов вниз, а дальше у подножия действительно виднелся голубовато-серый камень. Господи, древняя гора внезапно оказалась огромной статуей богини. Это была поистине искусная работа. Мастер проработал каждый волосок. Каменная женщина казалась живой, но не совсем настоящей. Никто не знал, что за голубоватый камень, но статуя, похоже, не боялась огня. Чем жарче было вокруг, тем яснее становился её облик. А во льву богини вспыхнула искра, ровно в том месте, куда рухнула прилетевшая из Чюань половина тела лоц-цуйцуя. В это время на другом конце страны ревербераторы продолжали транслировать свой сигнал, а отдел восстановления занимался тем, что пытался успокоить людей. Без дела не остались и оперативники, они отважно боролись с мутировавшими растениями, заполонившими весь каньон. У растения не было своего сознания, но они не прекращали атаковать, но даже несмотря на их силу, оперативники быстро раскусили их тактику. Придя в себя, Пин Цяньжу услышала поблизости радостные крики, за которыми последовал громкий шум. Группа оперативников с корнем выкорчевала из земли одно из деревьев. Увидев, что к ним кто-то идет, один из них стянул с головы шлем и крикнул. — Сестрица, мы малы, но уда... — радостные крики резко прекратились. Довольный собой оперативник тут же замолчал и оглянулся на своих коллег. На месте упавшего дерева зияла глубокая яма а на дне ямы виднелся круг, сотканный из жертвенных текстов. Письмена велись вокруг статуи неизвестной древней богини. Она пролежала в земле тысячи лет, но на ней не было ни пылинки. Внезапно статуя шевельнулась и многозначительно улыбнулась оперативникам. Глава 134 Но в руинах горы Бицюань, на горе Сишань и во множестве других кровеносных систем земли, словно побеги бамбука после тёплого ночного ветерка, выросли статуи. Некоторые из них были вырезаны из дерева, другие вылеплены из глины, третьи выточены из камня. Казалось, статуи долго прихорашивались, тщательно отряхиваясь от пыли, прежде чем выйти на сцену финального акта и показать миру своё истинное лицо. Глазами захваченной вороны Сянь Цзы рассматривал фотографии, сделанные оперативниками управления у горы Бицюань. Он был ошеломлён. Лицо каменной женщины казалось ему знакомым. С минуту подумав, Сюань Зы внезапно повернул голову. «Похоже, это действительно она. Вернувшись из небесного нефритового дворца, я пришел к выводу, что возможных инициаторов можно по пальцам пересчитать, но кто, кроме нее, пошел бы на такое?» «Люди вечно судачили о том, что я мало чем похож на своего отца. Неудивительно, что императрица Чень не желала меня видеть, не в моих силах долго прятаться от неприятностей», — вздохнул Шэн Линь Юань. «Чертами лица каменная богиня сильно напоминала Шэн Линь Юаня. Они были словно близнецы». И пусть Сюаньзы видел её впервые, вывод напрашивался сам с собой. Статуя принадлежала принцессе Ван Фэй, доставшившей немало проблем императорскому двору, ведь именно она была родной матерью Шань Линь Юаня. "У меня в глазах ребит", прошептала Шань Линь. "Но лица этих статуй они меняются". Выросшие из земли статуи улыбались всё шире и шире. Сперва их улыбки казались сдержанными и кроткими, словно у принцессы, свободной от мирских забот, но окончательно выборовшись на поверхность, статуи принялись демонстрировать свой истинный облик. Уголки их резных ртов поползли вверх, словно цветочные лепестки, безжалостно стирая следы прежнего достоинства, и тёмная аура плотной вуалью окутала выразительные лица. Постойте-ка, когда их изготовили и почему все они сделаны из разных материалов? И нет, у меня не приступ ОКР, я просто пытаюсь понять, это вышло случайно или было сделано намеренно? — спросил Сяо Джен. — Сами по себе статуи, неважно, из камня они или из дерева, были творением человека. Но если кто-то начинал поклоняться им, желая создать духа из ничего, нужно было соблюсти определенные условия. Во-первых, таким статуям нужен был статусный прототип. Цен Лун или Джу Цюэ отлично подходили на эту роль а вот воробей, ворона и им подобные нет. В противном случае столь популярные в интернете кошки давно захватили бы мир. Во-вторых, прототип должен был обладать огромными возможностями и в идеале пережить небесное бедствие, а ещё он должен был быть невероятно упрямым, таким, чтобы этого упрямства хватило на уничтожение целого народа. И последнее, но не менее важное условие. Такой статуе требовалось немалое количество верующих, и эти верующие должны поклоняться своему идолу тысячи лет, как некогда поклонялись великой Джутсюе, перед которой падали ниц и люди и демоны». Для мероприятия таких масштабов не хватит членов малоизвестной организации, о которой никто никогда не слышал. Пять тысяч лет человечество поклонялось богам, но только Дань Ли был единственным в своем роде. Принцесса демонов была полукровкой из клана Джу Цюя, но ее предки не считались стражами Чи Юань. Она влачила жалкое существование и всюду сеяла раздоры. За всю свою жизнь она не сделала ничего хорошего. У такой, как она, не было права на последователей. Долгие годы принцесса Вань Фэй была одержима этой идеей. Но, в конце концов, скончалась. А теперь, тысячи лет спустя, откуда ни возьмись, появилось столько людей, поклонявшихся ее статуям? Кто это устроил? — Вот оно что! — пробормотал Шэн Линь Юань. — Что? — осведомился Сюань Цзы. — Теперь я понимаю, чем занималась Мэн Ся все четыре года после своего побега. Она и впрямь была тенью принцессы. Если я прав, то она заменила ее статуями статуи Джу Цюэ. Взгляни-ка вон на ту, на деревянную». Она столько лет пролежала в земле, но на ней ни не пылинки, кроме того, у нее опаленные края. Должно быть, ее сделали в те времена, когда я приказал сжечь все храмы Джу Цюэ. Дань Ли — живое воплощение статуи Джу Цюэ, призванное в этот мир жертвоприношением принцессы Вань Фэй. Тот древний идол был источником его жизненной силы. Позднее императорский наставник Дань Ли объединился со своим учеником Шэн Сяо, но многолетний альянс закончился ссорой. Оба сильно пострадали. Тогда принцесса приказала своей тени Мэн Ся тайно переделать статую Джу Цюэ, вырезав на ней ее лицо. Таким образом, принцесса Ван Фэй поглотила статую Джу Цюэ. — Постой. Она переделала статую сама, голыми руками, ошамлённо произнёс Сюаньзы. Но как ей это удалось? Что за фокусы такие? Она пробралась в императорскую столицу, устроила там переполох и спровоцировала войну между людьми и демонами. Принцесса всегда использовала одни и те же трюки. Как в 36 стратагемах она убивала взятым в займы ножом, пока не достигла в этом деле небывалых высот, вздохнул Шан Линьюань. Ведь если убить короля демонов, и император, и Дань Ли будут обречены Дань Ли не мог допустить, чтобы демоны остались без правителя, а его величество не желал подчиняться статуе паранойку. Этих двоих даже подталкивать не нужно было, они и сами могли перевернуть этот мир с ног на голову. В итоге Шэн Линь Юань лишился рассудка и принялся громить храмы Джу Цюэ. Мэнся не составила труда забрать статую и присвоить накопленную в ней силу. А после, совершив темное жертвоприношение, тень призвала обратно принцессу. Когда великая битва закончилась, Мэнся с лихвой вернула принцессе Вань Фэй всю утраченную мощь, ничего при этом не потеряв. «Лин Юань, скажи честно». «У вас в семье все такие умные?» — горько усмехнулся Сюань Цзи. «Это было давнее и искреннее желание. Успокоив Чи Юань, его величество принес в страну мир и процветание, но воткнутые в спину ножи заставили его потерять себя. Что, если сердце каждого человека сокрыто под тремя слоями защиты?» В таком случае бесчувственным глупцам остается только умереть. Шен Линь Юань отодвинулся подальше и потер лоб. — Ты мне льстишь. Среди всех крылатых не найдется никого, кто рискнул бы посоревноваться с тобой в знаниях. — Тогда почему тень украла мое тело? — спросил Сюань Зы. Кружившая вокруг Сяо-Джена ворона продолжала послушно передавать их разговор. Услышав, о чем именно шла речь, директор Сяо почувствовал, как покрылся гусиной кожей. «Эй, ребята, может, хватит нагнетать?» «Вот и спроси ее», — ответил Шан Ринь-Юань. «Кого? Что?» Сюань-Дзы замолчал, и из бронзового треножника послышался мягкий женский голос. Он казался волшебным. Его журчание проникало в уши, устремляясь прямо к сердцу. Каждый, кто слышал этот голос, дрожа падал на землю и горько сожалел о том, что не может отдать ей свою жизнь и всё своё имущество. Бедняжка тун, несчастное дитя. Он никогда не видел своих сородичей и ничего о них не знает. Похоже, эти слова звучали не только в треножнике неба и земли. Их слышали везде, где появились статуи. — Что? — Медь? — Сюэньцзы молчал. — Эта старая ведьма назвала его детским именем. И перед кем? Перед всеми его коллегами. Сила Чиюань — великий дар. Клан Жу Цюэ родился в Чиюань и всегда был его частью, Тихо произнес голос. «Начиная с маленького морского змея, Дзюсюня, все безумцы прошлого считали их необыкновенными. Забавно, ведь если хочешь получить Чи Юань, придется поглотить весь клан Джу Цюэ». Шэн Линь Юань встряхнул невидимыми рукавами и выпрямился. Без умцев прошлого слишком много о себе мнили, но вы-то, ваше высочество, и впрямь личность выдающаяся. В голосовом мгновении стих. Казалось, его обладательница внимательно наблюдала за Шанлин Юанем из стенок жертвенного треножника, а снаружи медленно текла раскалённая магма, издавая едва уловимый шелест. «Твое детское имя — Лин Юань. Ах, этот негодяй Дань Ли дал его тебе! Ты так похож на меня!» — произнесла женщина. Услышав ее слова, Сюань Зы не на шутку разозлился, но Шен Лин Юань поднял руку и мягко остановил его. Его величество казалось равнодушным. Будучи чужим для собственной семьи, он привык игнорировать все, что ему не нравилось. Слушая речи родной матери, Шен Линь-Юань и бровью не повел. «Премного благодарен, но, боюсь, я не заслуживаю такой чести. Простите меня за столь скудное познание о восставших мертвецах, но я хотел бы спросить ваше высочество». Как вам удалось поменять местами два мира? Матери и сыну не суждено быть вместе. Когда мы впервые встретились, нам тут же пришлось разлучиться. В отчаянии я обратилась к жертвоприношению свету великих светил. Я была последней представительницей своего рода и хотела пожертвовать собой, чтобы исправить ошибку, произошедшую с кланом Джуцуя. Но я никак не могла ждать, что ты окажешься у меня в животе. Почти пропел голос Простите, что доставил вам неудобства, вежливо, но совершенно неискренне произнёс Шанлин Юань. Согласно законам небес, жертва приношения свету великих светил на полступеней ниже, чем суть жизни и смерти. Так что ты не только забрал у статуи силу, превратив её в безликого человека, но и оставил мне крохотный лучик надежды. Свенцы не знал, показалось ему или нет, но когда голос произнёс слово надежда, женщина особенно сильно заскрежетала зубами. Семь отверстий оказались запечатаны. Я утратила пять чувств и оказалась на пороге смерти. Моя плоть сгнила, но вот неожиданность: я всё ещё была жива. Сюэньцзы на мгновение задумался, прежде чем понять, что для демонов запечатывание семи отверстий означало лишь остановку обмена веществ. Принцесса Ваньфэй умерла, но ее сознание осталось жить. Когда ее внутренности сгнили, она лишилась пяти чувств, когда сгнили мышцы, она утратила контроль над телом, от которого остался один скелет. Она навсегда застряла в этих костях. «Я — живой мертвец. Останки этой джу-тьюя тоже — живой мертвец. Как ты думаешь, много ли в этом мире подобных совпадений?» — спросила принцесса. Его дух превратился в оружие, а его кости до сих пор впитывают силу Чи-юань. Он поистине бессмертен. Эта тайна известна лишь тем, кто видел его останки. Вы должны поблагодарить меня. Если бы не Мэн-ся, которая рисковала своей жизнью, пытаясь выкрасть скелет Джу-тьюя и жертвенный треножник, жадные людишки гонялись бы за этими костями десятки тысяч лет. А Дань-ли об этом не знал? Какая разница, знал он об этом или нет? Рассмеялась женщина звоном тысячи серебряных колокольчиков. «Эти кости были в наших руках, он понятия не имел, где они находятся, и не решился будоражить общественность поисками». Сюань Цзы долго молчал. «Даже если Дань Ли не рискнул разыскивать его». Почему он предпочел умереть, так и не раскрыв Шен Линь Юаню настоящую личность Мэн Ся и местонахождение этих костей? Тогда, в тот момент, когда Мэн Ся впервые явила себя, Шен Линь Юань ни за что бы не пренебрег скелетом, спрятанным в недрах горы Битсюань. Три тысячи лет спустя он уже не был таким ведомым. Услышав мысли Сюань Зы сквозь общее море знаний, Шэн Линь Юань окликнул его. — О чем ты думаешь? — Он хотел защитить их от меня. Дань Ли скорее покончил бы с собой, чем позволил останкам Джу Цюэ попасть в мои руки. Но ведь он стремился возродить клан Джу Цюэ, создание инструментального духа, необратимый процесс. Я бы все равно не вернулся в свое тело. Но при помощи этого скелета можно контролировать Чи Юань, постепенно мы могли бы... Почему он так сильно хотел сломать меч демона небес? Почему потомкам других кланов пришлось скитаться по миру? Почему он загнал Линь Юаня в тупик? Сюань Зы заскрепел зубами и, не удержавшись, схватил Шен Линь Юаня за руку. Шен Линь Юань удивленно оглянулся на него и не удержался от смешка. «Что еще за мы? А что ты смеешься? Меч демона небес, что они создали, был обоюдоострым. Когда дело было сделано, необходимость в нем отпала», — спокойно ответил Шен Линь Юань. «Никто из них не хотел делать из меня вечного императора». Демон небес бессмертен. Завладей он останками Джу Цюя, и чем владыка людей отличался бы от короля демонов. Темная энергия демона небес вышла из Чи Юань. Но разве власть над Чи Юань не превратила бы его в мышь, упавшую в чан с рисом? Смог бы он и через сотню лет оставаться верным своей цели, а через двести лет, а через триста — Смок бы он пообещать, что сможет управлять Чэ Юань, кто бы поручился, что его чувства к мечу были искренними, кто бы поверил в эту искренность. Ах, да, Сяо Цзы, тот, кто слишком рано покинул этот мир, так и не успев повзрослеть. Поэтому Дань Ли ничего ему не сказал потому что сказать ему об этом все равно, что пересказывать Шэн Линь Юаню детский лепет маленького духа меча. Шэн Линь Юань вновь оглянулся на Сюань Цзы. Столько времени прошло, а он так и остался неисправимым тугодумом. Неудивительно, что клан Джу Цюэ уничтожили в самом начале Великой Битвы. Мы с Дани Ли сражались до последнего вздоха. Никто не верил в успех, но он всё равно дал тебе шанс, чтобы расставить свои статуи в каждой кровеносной системе земли, и его существо использовало хаос, наполнявший жертвенный треножник. С Чи Юань в качестве сердца и кровеносной системой Земли в качестве меридианов она питалась энергией Цзю Джоу и воспользовалась духом небеса Джу Цюя, чтобы вновь вернуться в этот мир. Хороший был план. «Где уж там...» усмехнулась женщина. Это все Дань Ли и его расчетливость. Мэн Ся не справилась. Когда этот негодяй нашел и прикончил ее, все наши труды пошли прахом. Если бы Мэн Ся была терпеливее и на несколько лет залегла на дно, после моей смерти о ней никто бы и не вспомнил, что она собиралась сделать, тихо произнес Шэнь Линь Юань. «Почему она так спешила показаться нам на глаза?» Женщина улыбнулась, но уклонилась от ответа. «Кажется, я понял. Все из-за Чи Юань, верно?» — улыбнулся Шан Лин Юань. «После смерти Дань Ли я запечатал Чи Юань, и с тех самых пор древнее пламя стало слабеть. Ман Ся не могла больше ждать». — Нет, тетушка, три тысячи лет назад вы проиграли эту битву, но теперь половина кровеносных систем Земли изменили своей природе, и пусть печать из костей ослабла. Сколько еще статуй у вас осталось? — холодно спросил Сюань Цзы. — Бедняжка, демоны совсем распоясались. Ты правда думаешь, что Чи Юань можно полностью запечатать? произнесла принцесса Вань Фэй. «Давайте-ка проверим, что вспыхнет первым, Чи Юань или ваши статуи?» — огрызнулся Сюань Зы. «Старина Сяо». Но не успел Сяо Джен ответить, как гора Би Цюань содрогнулась от мощного толчка. В это же время от всех отрядов, находившихся вблизи кровеносных систем земли, начали поступать сигналы тревоги, а пояса, шей каждую статую, жертвенные письмена пришли в движение. Назад, назад. Рванувшийся вверх воздушный поток сбил находившихся поблизости оперативников. Ревербераторы отключились, лишившись источника энергии. Шквалистый ветер обрушился на вертолеты, отбросив их в стороны. Земля треснула. Внутри древнего ока вспыхнула печать Джу Цюя, и пламя стеной ринулось в небо, потоками устремившись к горе Би Цюань. Сяо Джен услышал, как кто-то закричал. «Это же Гун Чен Гун!» Он тут же схватил бинокль и увидел висевшую в воздухе фигуру. Фигура сияла так ярко, что к ней не могло приблизиться ни одно живое существо. Это зрелище попирало все законы магнитной левитации. Гун Чангун поднял глаза и воззрился на разбросанных по земле оперативников. Ни слова не говоря, он развёл руки в стороны, и из его макушки вырвался столб голубого дыма. Дым расплылся по воздуху, превращаясь в лицо, как две капли воды, похожие на то, что было вырезано на статуях. Все, кто был на борту вертолёта, увидели его улыбку. Но в следующий же момент улыбающееся лицо ринулось вниз и растворилось в огромной трещине. Тело Гун Ченгуна осталось висеть в воздухе, пока окончательно не иссохло и не превратилось в мумию. Сяо Джен выдохнул, и, сидевшая на его голове ворона, опустила свои крылья ему на лоб. — Поддержите-ка меня, братья, скоро я его задую, — сообщил Сюань Цзы. — Линь Юань. «Сын мой, ты такой умный мальчик! Да, суть ока кровеносной системы земли сильно изменилась. Я захватила их все лишь для того, чтобы подчинить себе Чи-юань. Но ведь Чи-юань когда-то появился из моего чрева», — рассмеялась статуя нежным грудным голосом. Внезапно смех оборвался, и бронзовый треножник загудел, словно огромный колокол. Сюань Цзи втянул голову в плечи. Ему жутко хотелось выругаться, как вдруг он увидел Шен Линь Юаня, опиравшегося на бронзовые стенки. Шен Линь Юань пошатнулся и, потеряв равновесие, рухнул на Сюань Цзи. Казалось, кто-то с силой дернул его назад, но прежде чем Сюань Цзы подхватил его, Шен Лин Юань удержал его за плечо и жестом приказал остановиться. Повезло, в этот раз он не забрызгал юношу своей кровью. Сюань Цзы почувствовал нестерпимый жар. Это прикосновение обжигало так сильно, что он чуть не подскочил. — Лин Юань! В какой-то момент ему показалось, что Шан Лин Юань окоченел, его кровообращение остановилось. С регенерацией демона небес он давно должен был восстановиться, но его лицо становилось всё белее и белее. Температура продолжала падать. Казалось, на теле его величества осталось множество невидимых ран, каждая из которых продолжала кровоточить. Жертвенный треножник запер его в оке кровеносной системы земли, а статуя богини непрерывно выжимала из него силы, образовав с останками Джу Цюэ замкнутую петлю. Она держала своего сына за топливо, чтобы тот помог ей стать единым целым с Джу Цюэ. А в это время Сяо Джен летел над Чиюань, наблюдая за датчиками аномальной энергии показатели зашкаливали. Ворона-почтальон завалилась на бок. Одна сторона ее тела оказалась парализована, словно у больного гемиплегией, в то время как другая в отчаянии хлопала крылом. Но почему темная жертва сперва призвала в этот мир Шэн Линь Юаня? Опасаясь, что ни ритуал, ни полуразрушенная печать из костей Джу Цюэ не смогут вернуть его к жизни — Принцесса Ваньфэй взяла с истинного тела Сюаньзы перо и положила его в гроб с пустой куклой. Фальшивый король демонов, созданный из полумертвой тени, фарс в виде школы истинного учения, три темных жертвоприношения и три бедствия — все это было лишь началом. В конце концов она мечтала поймать демона небес. «Ваше высочество!» — с усмешкой произнес Шэн Ринь Юань. «Ваш план был идеален. Так как же Дзюсюню удалось вас обмануть?» Вань Фэй тихо вздохнула. «Дзюсюнь был одним из моих верных псов». Но я была слишком высоко ва мнения о себе и совсем забыла об осторожности. Какая жалость, Линь Юань, ты так и не усвоил уроков своей матери. Вернувшись к жизни, ты увидел, что кровь потомков стала жидкой, как вода, что от них нет никакого толку. Неужели ты не понял, что в этом мире тебе нет равных? Почему ты так легкомысленно к этому отнёсся? «Ваше высочество, преподали нам хороший урок», — почти неслышно ответил Шан Линь Юань. Бронзовый треножник дрожал все сильнее и сильнее, казалось, он готов был лопнуть в любой момент. По внутренним стенкам поползли трещины, и, покрывавший их тонкий слой иния, стремительно превращался в лед. Холод старательно заделывал всё новое и новые пробоины, неосознанно сопротивляясь разрушительной воле статуи. Не упрямся, дитя моё. Не знаю, кому я в жизни задолжала, но то были поистине плохие времена, Лин Юань. Я так виновата перед тобой. Тебе не следовало появляться на свет. Если бы ты не родился, тебе не пришлось бы так сильно страдать. Три тысячи долгих лет, что Чиюань был запечатан, мать и сын провели в разлуке, но небеса дали мне еще один шанс. Позволь маме загладить свою вину, откажись от этого грязного тела демона небес и позволь своим костям вернуться ко мне». «В будущем ты возродишься вновь, и твоя матушка будет любить тебя всю свою жизнь», — тихо шептала статуя. Шэн Линь Юань глухо рассмеялся, и невысказанные слова комом застряли у него в горле. Он пошатнулся, рухнул в объятия Сюэнь Цзы и закашлялся. Сюань Зы тут же расправил крылья, сились защитить его, и, не раздумывая, прижал его величество к груди, пытаясь восполнить потерянную энергию. Шен Линь Юань сжал его запястье, задыхаясь от кашля. — Не трать силы! — с трудом произнес он. — О, что за бессовестная женщина! Я не могу с ней разговаривать. Не желаешь мне помочь? — У Сюаньзы так болело сердце, что его глаза стали краснее татэма у него на лбу. Я способен лишь болтать ерунду, мои нападки не толще крыла цикады. Прекрати это, тебе ведь плохо. Вдруг что-то громко хрустнуло. В бронзовый треножник треснул, и жар хлынул внутрь. Лёд, покрывавший внутренние стенки, тут же обратился в пар, не успев растаять. Шан Линьюань прищурился, взглянул на трещины, но ни капли не испугался. Божествам не свойственно переживать, даже если рухнет гора Тайшань. Потому даже стоя на пороге смерти, ему всё равно приходилось сдерживать себя. С малых лет, привыкший держать лицо, он лишь однажды утратил над собой контроль, в тот день, когда сломался меч демона небес. Ваше высочество, всё, чего я добился за эти годы, научился не рассчитывать на многое. Никто не застрахован от ошибок, перемены неизбежны, и их всегда больше, чем хотелось бы. Лучше уж позволить всему идти своим чередом. Я сказал, что ваш план был идеален. Почти. Вы ведь не ожидали, что я приду сюда не один, а с истинным потомком клана Джу Цюэ», — тихо произнес Шэн Линь Юань. «Остановись», — произнес Сюань Цзы. Шэн Линь Юань поднес палец к губам и, не открывая рта, мысленно произнес «Не кричи». Разговоры о совместной жизни — это личное. Можешь хоть раз забыть о дурной привычке вашего клана выставлять все на показ». Сюань Зы так обиделся, что прикусил язык. «Это же расовая дискриминация. Я сообщу о тебе властям», — подумал он. Шен Линь Юань поднял на него глаза и внезапно улыбнулся. Разбросанные по всей стране оперативники наконец начали приходить в себя. Прогремела мефриловая пушка, но выросшая из земли статуя даже не шелохнулась. Казалось, вокруг неё высился невидимый барьер, отбивавший любые снаряды. А ещё вы не ожидали, что проглоченная тенью Алодзынь вырвется на свободу и обратится против вас. В противном случае за смертью короля демонов последовало бы немедленное пробуждение Чи Юань, — сказал Шен Линь Юань. Уверен, даже если печать из тридцати шести костей Джу Цюэ разрушена, Чи Юань не вспыхнет за одну ночь. Я ждала три тысячи лет. Неужели не подожду еще немного?» «С тобой, живым воплощением Чи Юань, мне не придется рисковать собой, как Мэн Ся. Я все равно получу истинную силу древнего пламени», — усмехнулась принцесса Вань Фэй. Но тут ее голос дрогнул, будто кто-то невежливо перебил ее. Статуи, выросшие из кровеносных систем земли, подвергались беспорядочной бомбардировке. Одно из мифриловых снарядов удалось пробить барьер, и он угодил прямо в око кровеносной системы земли, пусть и не задев свою основную цель. Оперативники остолбенели. Внезапно в небе над ними появился военный вертолёт, сильно выделявшийся на фоне вертолётов управления. Ван Дзе, державший в руках ракетную установку, присвистнул. «Директор Хуан позаимствовал эту красотку у армии. Расправимся с преступниками, и можно будет лететь освобождать военный округ Юнаня. Я ведь говорил, что все мы братья. Мы не должны сражаться друг с другом. Мы должны сражаться с чужаками». «Дайте этим пристрастившимся к массивам узколобым старикам увидеть мощь современных военных технологий!» Ян Цюшань резко схватил его сзади за шею. «Живо скройся с глаз, ты даже прицелиться толком не можешь, тут нужен профессионал!» Жертвенный треножник под горой Би Цюань почти достиг своего предела. Шан Линь Юань едва слышно произнес... Если ты с самого начала решила использовать меня для завершения своего жертвоприношения, зачем было прилагать столько усилий, чтобы фальшивый король демонов подобрался к большому каньону? Спрятанные в разных концах страны статуи одна за другой продолжали разрушаться. Принцесса злилась, и гул, наполнявший бронзовый трёножник, становился всё сильнее. Если дело не в Чи-Юань, несложно было догадаться, что ее истинной целью было таким образом избавиться от Хранителя Огня. Но если уж она хотела устранить корень проблемы, ей нужно было сперва воскреснуть самой, а потом уже избавляться от Сюань-Зы. Сюань-Зы, Великий! Трехтысячелетний демон, способный уничтожить всех духов в мире. Если кто-то хотел убить его, ему не стоило возрождать Чиюань и ломать древние кости. В противном случае даже вернувшийся к жизни демон небес ничего не сможет с ним сделать, разве что соблазнить человека. Но воскрешение принцессы Вань Фэй в качестве нового бога Чи Юань совсем другое дело. В конце концов, хранитель огня — лишь дух меча, привязанный к костям Джу Цюэ. Сюэнь Цзы не может контролировать Чи Юань, даже если связан с ним. Если она захватит власть над пылающей бездной, кости Джу Цюэ, Сюэнь Цзы окажутся в ее руках, Она сможет сломать их, когда захочет. Чтобы не грызть твёрдую хурму, её следует слегка сжать в руке. Кроме того, в прошлом источниками жизненной силы принцессы были её статуи. Они же были её слабостью, ведь их было мало и созданы они были из осколков других, более древних статуй. Вернувшись в мир людей, она должна возродиться как можно скорее, иначе люди не выдержат и взорвут все её воплощения. В таком случае ей придётся признать своё поражение. Чтобы полакомиться хурмой, нужно избавиться от твёрдых костей. Весь её план с самого начала казался неразумным. Она намеревалась заманить Шэн Линьюаня на гору Би Цюань и использовать его в качестве топлива, и пусть это оказалось довольно сложной задачей, всемирная паника и взрыв Чи Юань в ее замысел не входили. Чем сложнее план, тем больше вероятность того, что все пойдет не так, как было задумано. С этим соглашались все заговорщики. Так почему она решила отказаться от синицы в руках, продолжая гоняться за журавлём? К этому есть только одно объяснение. У неё попросту нет другого выхода. Процесс уже не остановить. Другими словами, преступный замысел принцессы раскрылся, и ей пришлось показать своё истинное лицо. У неё наверняка есть веская причина избавляться от хранителя огня. Она тщательно всё проверила, нанизав одно на другое, да так, чтобы не было зазоров, но система всё равно дала сбой. А Лотзынь даже после смерти остался отъявленным хулиганом, чьё ань как на зло не загорелся. Сюэньзи не только был жив и здоров, но и этот несчастный Дон Жуан Шэн Линь Юань внезапно изменил своей природе. Прекрасно зная об опасности, он держал Сюэньзи рядом с собой. А теперь они вместе закрылись в треножнике под горой Би Цюань. Обнаружив, что ее план по возжиганию пламени Чи-юань не увенчался успехом, принцесса, не колеблясь, явила миру все свои слабые места, статуи, с которыми боролось управление. И пусть голос ее звучал спокойно, на деле она очень торопилась, время играло против нее. Она должна была возродиться из останков Духа Небеса Джу Цюя прежде, чем люди управления уничтожат источники ее силы. И все же, почему она так спешила? В уголке глаз Шен Линь-Юаня появился каплевидный шрам, и его величество молча улыбнулся. Больше всего на свете принцесса Вань Фэй боялась, что Сюань Цзы прикоснется к останкам Духа Небеса Джу Цюэ. «Ты боишься, и я чувствую облегчение». Вторая половина его слов потонула в оглушительном реве. Лавовое озеро, разлившееся у подножья горы Би Цюань, всколыхнулось и сосредоточилось вокруг жертвенного треножника а наверху, прямо над бронзовым сосудом, возвышались огромные птичьи кости. Густой все проникающий дым накрыл близлежащие районы. Последняя группа эвакуированных столпилась перед окнами автобуса, издали наблюдая за танцующими в дыму искрами. С нескольких военных баз в небо поднялись вертолёты, и следующие за управлением по контролю за аномалиями устремились к оку древнего массива, таившему в себе последнюю статую. Когда атака мифриловым оружием провалилась, на помощь особенным пришли обычные люди. Ракеты пробили нерушимый барьер, сравняв статую с землей, но жертвенные письмена вокруг нее остались нетронутыми. «Директор Сяо, оружие военных способно пробиться через барьер, но ему не под силу уничтожить жертвенные письмена. Им все ни почем. Есть еще идеи, кроме ядерного оружия», — выпалил Ван Зе. Директор Сяо. Начал оперативник сбить Сюань. У нас здесь ЧП. Земля содрогнулась, и огромная каменная богиня медленно поднялась над горой. Казалось, будто ее лоб сочился кровью, выражение ее лица было свирепым, а меж бровей расползались темные круги. Просматривая запись, Сяо Джан чувствовал, что его сердце вот-вот выпрыгнет из груди. Будь я проклят! Что это такое? Один из оперативников схватился за бинокль, и все увидели, как по лицу богини расплывались жертвенные письмена. Сяо Джан чувствовал, что должен их остановить. Он тут же отдал приказ, и ракета с рёвом устремилась в горы. Но ответом стало лишь жужжание, словно голоса тысяч паломников, преклонивших колени в молитвах к божеству. Вокруг статуи богини клубился густой туман, снаряды застревали в нём, как в непроходимом болоте. Сяо Джен не на шутку испугался. Как вдруг лежавший на боку ворона очнулась, вскочила на ноги и сделала пару неуверенных шагов. Сяо-Джен тут же подхватил несчастную птицу на руки и, игнорируя вежливость, перехватил за крылья, сильно встряхнув. «Старший, ваше величество, мифриловое оружие не может пробить барьер, огнестрельное не способно уничтожить жертвенные письмена. У вас есть?» Но не успел он договорить, как черный туман, окутывавший ворону, рассеялся. Птица тут же пришла в себя, завопила и бросилась на утек. В этот момент жертвенные письмена выплыли из магмы, опутали бронзовый треножник и устремились к скелету джу-тьюя. Температура вокруг взлетела до небывалых отметок. Шэн Линь Юань немедля сомкнул руки, и по бронзовым стенкам заструились сложные заклинания, связанные восемью кровавыми отпечатками ладоней, которые он оставил на внешней стороне треножника и костях духа небеса Джу Цюэ, совсем как тогда, когда он использовал себя в качестве маяка для призванных в мир бедствий. Истекая кровью, Шен Линь Юань воспользовался суматохой и переделал текст жертвоприношения «Демона Небес», начертанный на внешней стороне треножника. Попросту говоря, при помощи темной энергии он вновь пригвоздил себя к останкам Духа Небес. А Алу Цзинь перенаправил силу, убившую фальшивого короля демонов, на гору Би Цюань, чтобы освободить Шен Линь Юаня из ловушки. Таким образом, непереваренная половина тела Ло Цуй Цуя угодила в руки Шен Линь Юаня. «Ха!» — в мягком голосе принцессы Вань Фэй зазвучали резкие нотки. «Лин Юань, сын мой, ты ранил материнское сердце. Как жестоко! Решил во тьме пробраться в Чэнь Цэн?» Даже рассказывая о тоске по Дун Чуаню, он не упустил возможности насолить ей. «Ты демон! Неужели решил урвать кусок от силы клана Джу Цюэ?» Шан Лин Юань почувствовал нестерпимый жар. Его тело, словно ледяную скульптуру, поглотил огонь, и сердце сжалось от боли. Пламя Джу Цюэ обожгло ему горло, лишая способности говорить, но выражение лица его величества осталось неизменным. Заклинание, словно бесчисленные шелковые нити, тянулось от рук и длинных волос Шэн Лин Юаня, крепко держась за останки Джу Цюэ. Оно преградило путь жертвенным письменам, не позволяя им распространиться. Половину горы, словно волны в прилив, накрыли жертвенные письмена, в то время как вторая была опутана силами демона небес. Обе стороны оказались в тупике. Ты всего лишь демон, созданный руками людей. Неужели ты правда думаешь, что сможешь соперничать с силой тысяч поколений? Бронзовый треножник наконец треснул, и раскалённая магма хлынула внутрь. Жар тут же устремился к Шан Линь Юаню. Сянзы немешкая сомкнул крылья, окутав в них его величество. Его сияющие перья превратились в жидкий металл, способный выдерживать самые высокие температуры. Это было истинное тело меча демона небес. Божественная сила клинка починила жертвенный треножник, остановив лавовое море. Но чем дольше продолжалась эта борьба, тем прозрачнее становились крылья Сюаньзы, а за ними и он сам. Он таял на глазах. Сперва исчезли ноги, затем туловище. В конце концов у него осталась только голова, половина плеча и одна рука. Единственной уцелевшей рукой Сюэнь Цзы стер кровь, застывшую в уголках губ Шэн Линь Юаня, и пристально посмотрел в его глаза. Времени на разговоры не было. Все, что ему оставалось, — лишь наклониться и подарить его величеству легкий поцелуй. В момент, когда их губы соприкоснулись, Сюэнь Цзы полностью превратился в меч — Клинок тут же расплавился прочным коконом, обернувшись вокруг Шанлин Юаня. Испещренной печатями и заклинаниями кость Джу Цюэ упала в ладонь его величества. В это время в воздух поднялись ракеты и снаряды, покрытые проклятиями клана шаманов. Каменную богиню охватил огонь. «Не переоценивайте себя!» Огромное изваяние, выросшее из горы Бицюань, захлестнуло тёмное жертвоприношение, сумевшее пробиться сквозь барьер демона небес. Бронзовый трёножник распался, из глубин лавового моря донёсся протяжный птичий крик. Останки жутко притягивали к себе две яростные силы. Шен-Линь-Юань, меч демона небес, их обоих вместе с последней тридцать шестой костью поглотила магма. Древний лес содрогнулся от гула, и Чи-Юань, наконец, освободился от своей печати. Земля растрескалась, и воздух наполнился резким запахом серы. «Все назад!» — скомандовал Сяо-Дженн.